Снова попросил слово Болитский. «Подождите, есть еще желающие высказаться?» Говорили еще Марков, Николенко. Они говорили о том, как подпольщики помогают бежавшим из немецких лагерей пленным красноармейцам связаться с партизанами, создают из групп пленных небольшие отряды, передают им наши задания. О том, что бежавшие из плена знают теперь, куда идти. «Мы на днях тоже приняли 13 узбеков» сказал Болицкий. «Ну вот видите, – сказал Николенко, – а ко мне просится через наших подпольщиков генерал-майор Красной Армии Сысоев, бывший командир корпуса. Во время боя был тяжело ранен, потерял сознание, попал в окружение. Бойцы успели переодеть своего генерала в солдатское обмундирование. Он был в плену все эти два года как рядовой и вместе с группой пленных солдат бежал». Потом он был захвачен бандой. Мы уже нашли способ помочь не только ему самому к нам перебраться, но забрать всех, кто находится в банде по принуждению. Сноска. Действительно, в скором времени Сысоеву удалось осуществить побег. Он пришел к нам с группой бульбовцев. Работал в штабе соединения до слияния с Красной армией. Еще раз получил слово Болитский. Вот она. Сила партийного товарищеского воздействия. Перед нами был другой человек. Он осознал, и как мы позднее по его деятельности увидели, глубоко осознал свои ошибки. Он говорил в своем выступлении, что только сейчас понял, какая огромная, какая благородная программа действий возникает перед батальоном. Вот я вижу, все знают, что делать. Я вижу настоящую организованность и деловитость. Мысли слышу. Предложение. Да, я неправильно поступил, что не признавал мин замедленного действия. Мне казалось, что сильный партизан только тот, кто в бою, кто подставляет грудь опасности. А те, которые там в партизанском тылу, второстепенные партизаны, должен прямо по-большевистски признать, неправильно работал. И даю честное слово, все сделаю, чтобы подняться на высоту во всех делах а не только в подрывной работе. Взыскание Болитский все-таки получил и принял, как это и подобает коммунисту, без внешних выражений волнения. Комиссаром к нему поехал член обкома Михайлов, заместителем минно подрывной деятельности один из наших лучших знатоков новых методов КЛОКов. Сразу скажу, что дела у Болитского стали быстро поправляться. Батальон вскоре занял одно из первых мест. После разбора дела Болитского мы сделали получасовой перерыв. Этот перерыв особенно врезался мне в память. Люди встали, размялись, походили, продолжая тот же разговор. Но уже без оглядки на председателя перебрасывались шутками, похлопывая друг друга по плечам. Я чувствовал, что у всех взволнованное и приподнятое настроение. Мне казалось, будто мы находимся на пороге какого-то важного открытия. Произошло что-то очень серьезное, нужно только выразить это словами, сформулировать. Я мысленно сравнивал партизан и подпольщиков первых месяцев войны с этими хорошо одетыми, уверенными в себе, свободно себя чувствующими командирами больших, сильных отрядов. А ведь почти все они прошли примерно такой же путь, как и я. Тоже прятались, тоже дрожали от холода, голода, сырости. В минуту этих размышлений подошел ко мне работник особого отдела и с тревожным видом стал что-то шептать на ухо. Я не сразу его понял. Он отвел меня в сторону и повторил все, делая большие глаза и оглядываясь по сторонам. А я, выслушав его, невольно рассмеялся. «Что-что?» — спросил дружинин. «Тогда я громко, так, чтобы все собравшиеся могли меня услышать, сказал. Тут наша разведка установила страшную вещь. Ковельская гестапо через своих агентов точно узнала, где расположен подпольный обком и штаб соединения. Что будем делать, товарищи? На полянке раздался громовой хохот. Смеялись все, кроме особиста. А может, и гестаповцы тоже узналы, Что правительство Радянского Союза находится в Москве? Захлебываясь от смеха, воскликнул Тарасенко. О, то сильные сведения! Соль они нам на хвост насыплют. А что, товарищи, сказал Дружинин? Смех смехом. А ведь узнав, что обком заседает в 150 километрах от них, эти самые Гестаповцы и вся их комендатура завтра чего доброго пустятся на утёк. Что нам тогда делать? Кого бить? товарищи продолжали перешучиваться. Я думал, глядя на них, вот съехались, стоило только вызвать по радио, и со всех сторон области за сто, двести километров прибыли точно к сроку. И ведь не пробирались, не ползли, не прятались. Да, действительно, почти все вызванные товарищи ехали днем, не скрываясь, с гордым сознанием того, что они партизаны, внушающие ужас оккупантам. Едет группа в 15-20 партизан, и открыто напасть на нее не решается даже рота. Знают, что у нас теперь великолепная связь. В любую минуту на помощь могут выйти большие силы. Теперь не партизаны пробирались крадучись, а оккупанты и их прислужники. Вот что писал в то время наш дежурный летописец. Любой пешеход – перегонит идущий по рельсам эшелон. Тошно становится смотреть, когда паровоз, еле чмыхая, ползет к яме, вырытой взрывом, и как бы нехотя вваливается в нее, не давая идущим сзади вагонам ломаться и лезть один на другой, как это было раньше».